Глава 3 Весна. В Петербург на смену промозглым ветрам пришла хорошая погода. Озорное солнце рассвечивало белый мрамор полов и придавало ему забавный лимонный оттенок. Щебет птиц вырывался в открытые окна кабинетов. Юбки учениц становились ярче, а хихиканье и звонче. Утро среды началось саладей в ягодном джеме и компании Джен. Сегодня она была сама не своя нарядилась в салатовое платье, заплела медные локоны в тугой колосок и теперь выплёскивала щедрые порции гормонов на ни в чём не повинных людей вокруг. Похоже, и на ворчунью подействовал приближающийся апрель. Моё сердце тоже взволнованно танцевало в такт весеннему щебету птиц. «Он не жалеет, он хочет меня себе». Вчера в кабинете об этом говорило всё. Его сердце, ускорившее ритм, Стоило мне обнять ладонями демоническую шею. Его руки, намертво прижавшие к твёрдому телу. Его жадные губы, заклемившие меня ещё десятком вкусных поцелуев перед тем, как уйти из больничного. Мне сложно было представить, в какую форму теперь выльются наши отношения. Повторится ли хоть раз то, что произошло в его спальне? Позовёт ли он меня ещё в гости? Да и вообще, кто я ему теперь? Андрей ведь ничего не сказал и вряд ли собирается распространяться о нашей скандальной связи. Дестинка и первокровный князь. Ученица и профессор. Крестница ректора и его лучший друг. Сколько шансов, что Ангелика испытает восторг, узнав о таком конфузе для своего рода. Про трибунал и вовсе не хотелось думать. Я стояла в фойе с Кристиной и Мэган, когда мимо нас с шумом протопал к выходу Малый Совет в полном составе. Соседки в вмиг вытянулись струнами и даже перестали отстреливать глазами подвернувшихся юношей. Лица преподавателей были невыразительно пасмурными. Не в пример чудесной погоде. Неужели всё-таки собираются ставить магическую ловушку на седьмую теплицу? Похоже, Карамзину и Осворта официально исключили из числа подозреваемых тем волнительнее мне было за трёх оставшихся. Глаза сами проскользили по высокой фигуре, упакованной в чёрный пиджак. Проехались от крепких плеч вдоль позвоночника, спустились к пояснице и были пойманы с поличным, взятые в цепкий захват демонического взгляда. Он повернулся так резко, что я не успела убрать глупое мечтательное выражение с лица. «Я догоню», — бросил Андрея в спину Осворту, скрывшемуся за массивной дверью и подошёл к нашей компании. Мисс Де Лориан на пару слов. Его голос звучал буднично и отрывисто, сухо и по-деловому. Я опешила от непривычной резкости, разыскивая в его чертах намёк на мягкость. Нет, передо мной стоял тот же равнодушный отстранённый кирпич, каким он бывает на занятиях. Разве не его сердце билось под моей ладонью прошлым вечером? Сейчас показалось, что нет, чьё-то чужое. Мне долго вас ждать. Андрей уже сделал несколько шагов по коридору, предполагая, что я пойду за ним, и теперь стоял с раздражённым видом. Я побежала за ним, разглядывая расправленные плечи. Карпов остановился у картины с баталией, той самой, на которой парила полуобнажённая Аврора. «Вы сегодня сильно заняты после занятий?» Развернувшись ко мне, строго выдал демон будто собирался-таки отправить меня драить второй подвал, но перед этим решил уточнить, не занята ли я чем-то более важным. Не особо. Я обещала зайти к госпоже Пламбери на чай, а потом хотела прогуляться по парку с подругами. Погода хорошая. Я заглянула в чёрные глаза и увидела, что они стремительно теплеют, превращаясь из бездушных ледышек в крошечные вулканы. «Может, погуляете со мной?» Карпов нервно потёр бровь. «Скажем, до деревни». Мой рот молчаливо открылся и закрылся. «Погулять с ним? До деревни?» «У меня там кое-какие дела вечером», — пояснил демон. «После которых могу угостить вас кофе или горячим шоколадом, чем захотите». Я пошатнулась. Академический тиран тоже отметил солнечную погоду и зовёт меня погулять. И, судя по напряжённому лицу, сама идея глупых ухаживаний нервирует его не меньше, чем меня. В смысле, погулять и в кафе с вами? Уточнить не помешает. Я ведь, скорее всего, просто неверно его поняла. Одно дело — целоваться на диване госпожи Пламбери, и совсем другое — пойти куда-то вдвоём на глазах у всех. «Со мной, со мной, страшный мисс Долуриан». Ехидно поинтересовался Карпов чуть нависая надо мной и изгибая губы в хищной ухмылке. Могла поклясться. Демон только что пригласил меня на свидание. Самое настоящее. Но ученикам запрещено ходить в деревню в будние дни. Вяло запротестовала я, представляя, как неловко будет выходить по очереди из академии или договариваться о встрече на мосту. Сопровождения преподавателей нет. Если не хотите — хочу. Я глупо ему улыбнулась и стала ждать инструкций. Но он молчал, внимательно изучая моё лицо. «И где мы встретимся? У теплиц или...» «В фойе», — перебил Андрей скептически изогнул бровь, словно вопрос показался ему крайне глупым. «В пять часов. Не опаздывайте, упрямая мисс. У меня действительно в деревне дела». Едва за профессором закрылась входная дверь, внутри меня всё отмерло. Сердце нерешительно забилось снова, лёгкие вспомнили, что умеют дышать. Тараканы в голове робко повылезали из щелей, в которые забились при виде грозного демона, и теперь переминались ножки на ножку, собираясь с духом. Чутьё подсказывало, что они что-то замышляют, и через пару минут на меня накатила самая настоящая паника. «Свидание!» «Я никогда не ходила на настоящие свидания!» Те самые, которые подразумевают прогулку под ручку, неспешную беседу, посиделки в кафе, игривый смех над глупой шуткой и несмелый поцелуй в щёку на прощании. И представить меня и Карпова, занимающихся подобным непотребством, решительно не получалось. О чём мы с ним будем говорить по пути к деревне, а в кафе? Я не лезу за словом в карман, когда он подтрунивает надо мной на дополнительных занятиях, но... Просто беседовать спокойно, как два взрослых человека, на глазах у десятка посетителей? В «Эншантеле» на уроках великосветского этикета нас учили поддерживать беседу с мужчинами-аристократами. Порой мне казалось, что из нас делают не идеальных жен, а каких-то гейш. Стоит ли говорить, что лекции, проводимые лично мадам Буше, я пропускала мимо уха и теперь не могла припомнить ни одного совета? Я до боли прикусила губу. Я точно знаю, что готова была стащить с него чёртовы брюки той ночью. И при этом совершенно не готова пойти с ним на свидание. Парадокс, но это действительно так. Невыносимо страшно его разочаровать. На занятиях я почти не слушала Валенвайда, вещавшего об утерянных великих дарах, от которых остались одни отголоски. Тема была интересной, но... Всех моих тараканов сейчас занимал один вопрос. Какую придумать отговорку, чтобы избежать волнительной прогулки? Настолько вежливую и основательную, чтобы у Карпова не пропало желание меня пригласить позже. Я хотела с ним пойти, но чувствовала, что мне нужно больше времени на подготовку. Пара лет, не больше. Следующими шли снадобья и травы. Демон ожидал всех в третьей оранжерее, где по-прежнему царила духота, на радость дурманящим очиткам. Или дыхание само по себе пропало, стоило Андрею наградить меня таким строгим взглядом, будто мысли о побеге отпечатались на моих розовеющих щеках. Точно. Я ведь обещала ему никогда не убегать. Значит, свидание. И будь что будет. Как только я окончательно смирилась с этой мыслью, грудь стала распирать знакомым комом тёплого счастья. Будто пушистый кот свернулся в клубок внутри меня и урчал стареньким холодильником. Оказывается, страх затмевал простую истину. Мне очень хотелось пойти. Пусть он снова язвит всю дорогу, пусть подшучивает над глупым заказом в кафе. Почему-то мечты сводились к огромной креманке ягодного желе. Пусть украдкой заправит прядь за моё ухо, когда я отвернусь к окну. «Вы сегодня необычайно рассеянный, мисс Делориан». Ворвалось строгое мне в ухо, и я подскочила так резко, что перепуганный отчиток ощетинился дикобразом. «Похоже, ваши мысли неприлично далеки от расслабляющей эссенции. И что мне с вами делать?» При, стоявший неподалёку, хрюкнула в кулачок с зараза. «Простите, сэр, я...» «Отвлеклась». Забормотала стремительно краснее. «Эта язвительная ухмылка сводила меня с ума. Зачем тут столько людей?» Разве не могут они куда-нибудь исчезнуть из этой жаркой теплицы, заполненной ароматами лекарственных трав? Отвлеклись? На моём занятии? Голос Карпова угрожающе завибрировал, но пугаться уже не было никаких сил. «У вас такой вид, мисс Делориан. Будто вы сейчас совершаете в мыслях увлекательную прогулку на свежем воздухе. А не подготавливаете травы и коренья для снадобья». «Предлагаете оставить вас после уроков мыть кабинет? Или всё-таки возьмёте себя в руки?» Возмущённый зверь внутри меня зарычал. «Вот же чудовище! Моё, но всё равно чудовище! Вот как можно одновременно приглашать на свидание и оставлять после занятий?» «Возьму, сэр», — взволнованно прошептала я и, схватив ножницы, резко потянулась к очитку. «Стойте!» Карпов перехватил моё запястье и, задержав его в руке немного дольше, чем требовалось, сунул в ладонь садовые перчатки и едва слышно выдохнул в ухо. «Берегите пальчики!» Совершенно размякнув от неожиданной порции нежности и заботы, я оперлась ладонями о стол и взглянула на напрягшийся в горшке очиток. «Ну что, дружок, потанцуем?» В ожидании вечера я протёрла до дыр каменный пол в больничном крыле, слоняясь из стороны в сторону, запертой в клетке тигрицей. За пять минут до назначенного часа я накинула весенний плащ и неуверенной походкой пошла в фойе. Надежды о том, что он меня уже ждёт, и мы сразу пойдём, не оправдались. И я присела на широкий подоконник. Солнце заливало пёстрыми витражными бликами пустой коридор. Непривычно. Ещё пару месяцев назад в этот час начинало смеркаться. Весна случилась внезапно. Дубовая дверь приоткрылась, и в щель грациозно перетекла женская фигурка, закутанная в широкое пальто. На серой ткани одежды мокрыми потёками отметился дождь. За окном было ясно, значит, дама прилетела на порог из другого места. Она стряхнула с капюшона брызгем, откинула ткань с лица. Я с удивлением узнала в гости и Мелиссу. «А они?» Жена Ромула отжала влажные тёмные волосы и отбросила за плечо. «Ох, прости, чуть не спросила, что ты тут делаешь». «Учусь», — я пожала плечами и аккуратно мотнула головой. «Посмотреть, не идёт ли случайно Карпов. Ситуация выйдет более чем неловко, если они столкнутся, и демон поведёт меня на прогулку. А ты тут как?» «А я... а я придушу лохматого мерзавца». — нервно дёрнулась Мелисса. — Вымаю шампунем с лавандовой отдушкой. Полночи буду вычёсывать колтуны из шерсти. На сухой собачий корм переведу. И никаких зайцев. Я прыснула в ладонь. Обычно спокойная и меланхоличная Милиса в гневе выглядела очень забавно. Что он натворил? Сначала он закидывал меня телемагограммами. Знает ведь, что не могу ответить. Так нет, шлёт эти дурацкие картонки прямо в лоб. «Шутник, недочёсанный». Похожим, Осфорд Мелиссу сильно разозлил. В её крупных серых глазах плескалось цунами. Когда мне его игра окончательно надоела, я решила переместиться к Ромулу и лично высказать всё, что я думаю о нём, когда в полудрёме получаю острым картоном в лоб. Она тряхнула цепочкой с болтавшимся на ней медальоном. Но и тут меня ждало разочарование. Пока я пыталась сладить супружеским телепортом, он уже улетел в другое место. И вот я одна и полностью пустая магически. Стою под проливным дождём на рынке в Эстерхазе. А след простыл. А у медальона, между прочим, откат приличный. Мелисса устала, выдохнула, обречённо закатила глаза и уселась рядом со мной на подоконник. Мне кажется, он порой забывает, что я Эмп. И что с моим волшебством на кончиках пальцев масса ограничений. «А как ты переместилась сюда?» Я удивлённо хлопнула ресницами. Эмпом не подвластны магические пороги. Жена Осворта порылась в кармашке и протянула мне тонкую палочку, сильно напоминающую удлинённую спичку. На кончике искрилось позолоченное напыление. «Одноразовый жезл? Что, никогда таких не видела?» Я мотнула головой. Представь, что маг потерял или сломал именной жезл. А вот что ему делать? Как добраться до дома или до регистрационной залы? Милиса позволила мне хорошенько рассмотреть спичку, а затем забрала и переломила её пополам под мой разочарованный ох. Этот своё уже отработал. Ещё хорошо, что у меня завалялась горсть к в кармане. «Не понимаю. Ты же не можешь телепортироваться. Порогами нет». — хитро прищурилась милиса Но волшебства на кончиках пальцев хватает, чтобы активировать зачарованный артефакт, вроде медальона. Или использовать магический заряд одноразового жезла. Вот. Женщина протянула мне открытку. На ней в своём самом роскошном ракурсе была запечатлена усадьба Воронцовых. Рядом со входом переливалась золотыми отцветами печать с привязкой координат. Витиеватое надпись гласила Санкт-Петербургская Академия Магии приглашает юные дарования на индивидуальные и коллективные экскурсии. Дни посещения. Вторник, четверг, воскресенье. С 10.00 до 16.00. Обращаться к Карамзиной К.И. «Полезные привязки телепортов легко найти у торгашей на рынке», — пояснила милиса и невесело хмыкнула. «Но, как сама понимаешь, В пункт связи магов-миротворцев у них открыток не продаётся. Ох, только сейчас я осознала, сколько сложностей пришлось преодолеть жене Ромула, чтобы вернуться почти домой из чужого магического мира. И всё из-за глупых картонок. Мисс лориан вы готовы? Следом за торопливыми шагами раздался гулкий голос Карпова, эхом отражавшийся от стен. милиса Он подошёл ближе, бросил беглый взгляд на открытку с приглашением юных дарований и фыркнул. «Пришла учиться. Боюсь, ты завалишь вступительный экзамен». Жена Осварта прожгла его глазами и поджала губы. «Я к мужу», — сквозь зубы прошипела женщина. «Обычно, когда ты к мужу, то падаешь ему буквально в руки. Крайне удобно. У Ромула нет и шанса сбежать». Карпов перевёл взгляд на меня, красноречиво дёрнув угол рта. «Я упала в центре чёртового Эстерхаза, Андрей», — взвелась милиса, растеряв остатки аристократического самообладания. «Я намокла». Она тряхнула подолом мокрого пальто, забрызгав нас с Карповым. «Я замёрзла. Я в конце концов испугалась, когда поняла, что Ромула рядом нет, а я сама чёрт знает где». На последней фразе голос Мелисса задрожал и сорвался. Казалось, всегда такая сдержанная леди сейчас расплачется. «Я понял. Ромул в пункте связи». Карпов протянул руку и, несмотря на попытки Мелисса упираться, притянул её за локоть к себе. «Пойдём, вернём тебя под тёплый лохматый бок, потеряшка. Я сейчас». Последние слова, адресованные, видимо, мне, поглотил вихрь стремительного телепорта. Я зачем-то глупо улыбнулась из-за этой его потеряшки. Уверена, всю следующую неделю милиса будет показательно демона игнорировать. «Ну так что, упрямая мисс выйдет погулять?» Раздалось из-за внезапно распахнувшейся двери. Карпов стоял на пороге. Обычно равнодушное лицо озаряла мальчишеская улыбка.